Глава десятая. Корона Пенембии. К тому времени, как закончился последний забег, западная половина ипподрома покрылась тенью. Король Ишбахар поднялся, чтобы объявить победителей. Глашатый, как обычно, передал его слова публике. «Сразу не расходитесь, добрые люди», — сказал король. «После награждения мы сообщим вам что-то интересное». Король держал в руках список победителей. Когда глашатый выкрикивал очередное имя, победитель взбирался по ступенькам королевской ложи, опускался на одно колено и под всеобщие аплодисменты получал награду из рук короля. Казалось, распри между юбками и штанами временно прекращены. Король Ишбахар прочистил горло. «Верные подданные пениимбийской короны!» – начал он. Из-за треволнений последнего месяца произошла задержка в решении важнейшего вопроса – вопроса о престолонаследии. Все вы знаете, что у нас нет живых наследников, ни законных, ни незаконных. И вот теперь, когда правление наше подходит к концу, мы обязаны позаботиться о том, чтобы наследование престола произошло по всем правилам. Есть два пути. Либо подыскать подходящую кандидатуру среди дальних родственников, либо прибегнуть к крайней мере – усыновлению. Друзья мои, пусть мысль об усыновлении не кажется вам нелепой. Вы правы. Вот уже более ста лет, как корона не передавалась этим способом. Но, может быть, кое-кто забыл, что великий король Хошча был приемным сыном своего предшественника, Шаштая Третьего. В жилах Хошчи не текла кровь Джуктара Великого. Чтобы наш божественный род не потерял короны, Хошча женился на обеих дочерях своего предшественника, и первый же сын, достигший зрелости, стал его преемником. Мы оказались в таком же положении. Правда, у нас имеются живые родственники мужского пола, но среди них мы не сумели найти такого, который справился бы с обязанностями короля. Однако боги послали нам настоящего героя. Это человек молодой. Он сможет долго и плодотворно править. И в то же время достаточно зрелый. Не натворит на троне глупостей, которых приходится ждать от молодежи. Человек физически крепкий, с живым умом и твердым характером. Совсем недавно он стал спасителем священного Иераза, когда на нас напали полчища негодяев. Кроме того, и пророчество, и астрология – все указывает на то, что человек этот родился под счастливой звездой. И вот сегодня мы подписали и скрепили печатью документы об усыновлении этого героя и назначении его нашим законным преемником. В ближайшее время мы беремся устроить его женитьбу на какой-нибудь из наших родственниц. Можно даже не одной. У нас на примете несколько привлекательных девиц брачного возраста. Когда все будет сделано, мы отречемся от трона в пользу нашего приемного сына, прежде чем святой отец Чолеш сочтет нужным вручить нам священную веревку». В толпе стало расти беспокойство. «Да-да, добрые люди!» — сказал король. «Не удивляйтесь, что мы говорим об отречении. Истории известны подобные примеры, скажем, Джуктар II. Успокойтесь! Прошу вас, успокойтесь! Мы ведь еще не назвали имени избранника!» Джориан, давно догадавшийся, к чему клонит король, бросил на Карадура отчаянный взгляд. Старый мальванец лишь беспомощно развел руками. «Герой, о котором идет речь?» Продолжал Ишбахар. «Мой приемный сын и ваш будущий король — это Джориан, сын Эвора. Подымись, сынок!» Наклонившись к кородуру, Джориан процедил сквозь зубы. «Проклятие! Вытащи меня из этой истории!» «Не могу!» пробормотал Корадур. «Я удивлен не меньше твоего. Встань, раз король велит!» «Но я не хочу быть королем!» «После-после, а сейчас встань!» Джориан поднялся. Жидкие аплодисменты быстро потонули в море шиканье и свиста. Ряды, где сидели штаны, начали скандировать. Слова звучали с каждым разом все громче. «Поганый иноземец! Поганый иноземец!» «Поганый иноземец!» Орущих поддержали юбки, и подром буквально зашатался от рева. Предводители, Век и Амазлук, тоже стояли на трибунах, каждый на своей стороне, и отбивали такт, будто дирижеры оркестров. Вскоре скандирование охватило все трибуны, шум сделался оглушительным. Король Ишбахар стоял возле Джориана, и по его толстым щекам катились слезы. «Прошу вас, славные наши подданные проговорил он, запинаясь. Глашатый выкрикнул его слова, но их заглушил рев ипподрома. В воздухе начали летать предметы. Королевские гвардейцы бросились к королевской ложе защищать короля. Сзади к ложе подошел полковник Чевир. «Ваше величество!» – крикнул он. «Бегите или все пропало! Группировки объединились и затевают мятеж против трона! Вам нужно поскорее вернуться во дворец!» «Пойдемте, друзья!» — сказал Ишбахар Джориану и Крадуру. Король выбрался из ложи, с трудом доковыляв до верхней ступеньки. Его золоченый паланкин был поломан и лежал на боку. «Как же мы вернемся во дворец без носилок спросил он дрожащим голосом. «Пешком!» — отрезал Чивир подбежал звякая латами еще один гвардеец и сказал что-то на ухо полковнику за сверкающей толпой гвардейцев джориан увидел бурное разноцветное море и расцы швырялись чем попало из венели саблями мятежники захватили набережную жактана доложил чивир вашему величеству придется воспользоваться туннелем Хошчи. — взбираться пешком на эту ужасную гору до да, взбираться а то — сказал полковник с заметным нетерпением. «Что ж поделаешь? Надо спешить!» В сопровождении Джориана и Карадура, окруженный плотным кольцом гвардейцев, король с одышкой двинулся вниз. У выхода в гвардейцев полетели камни, кирпичи, черепки посуды, послышались яростные вызывающие крики. На защитников короля бросилась кучка людей с дубинками и ножами. Гвардейцы без труда отбились, оставив на земле несколько трупов. Затем стали постреливать из арбалетов в беснующуюся вопящую толпу. «Сюда!» — крикнул Чивир. Спотыкаясь от трупы, король и его защитники пересекли улицу, огибавшую ипподром, и начали подъем к храму Нубалиаги. Сделав несколько шагов, король остановился, тяжело дыша. «Мы больше не можем!» — простонал он. «Помоги мне, Джориан!» – попросил полковник. Они закинули себе на шею толстые руки короля, один одну, другой другую. Поддерживаемый из двух сторон, король медленно потащил в гору свой чудовищный вес. Наверху стражи-евнухи уже собирались у ворот и поджидали гостей с арбалетами наготове. Они открыли ворота, пропуская короля и его охрану. В храме им навстречу выбежала верховная жрица Сахмет. Выслушав короткое объяснение, она сказала. «Идите за мной, сир!» И повела их к туннелю Хошчи. «Подождите!» — крикнул полковник Чивир. «И «Я пойду с вами, только назначу здесь командира». «Зачем?» — спросил король. «И «Если я вернусь во дворец и смогу распоряжаться основными силами гвардейцев, то, может быть, удастся остановить толпу и восстание не перекинется на другой берег. Капитан Цалой!» «Да!» «Прими командование гвардейцами в Жактане!» «Постарайся удержать главные точки, в частности, этот храм. Если солдат будет достаточно, вышли летучий отряд, чтобы следил, где повстанцы сбиваются в кучи, и разгонял их. С позволения вашего величества мы теперь можем отправляться», — сказал он королю. Сахмет сжал руку Джориана в своей и прошептала. «Увидимся в следующее полнолуние». Четверо беглецов пробирались по туннелю Хошчи. Первым — Джориан со светильником. За ним — Сопящий и пыхтящий король Ишбахар. Следом – Карадур. И замыкал шествие полковник Чивир, тоже со светильником. Джориану казалось, что они идут уже целую вечность, потому что король передвигался мелкими шажками со скоростью улитки. Они миновали примерно половину пути и находились под самой глубокой частью Льепа. И тут у Джориана волосы на голове зашевелились от ужаса. Сбоку в туннеле он заметил тонкую струйку воды. Она била до середины прохода, разлетаясь на тысячи брызг. «Боги и богини!» — воскликнул он. «Взгляни сюда, кородур!» «А вот еще!» — отозвался волшебник, указывая наверх, откуда тоже стекала вода. Они присмотрелись, и оказалось, что всюду, впереди и позади, капает, течет, а кое-где и хлещет вода. Пол туннеля стал мокрым и скользким. — Что случилось, доктор Карадур? — пропыхтел король. — Подвели ваши чародеи, те, что отгоняют воду. Может, стоило все-таки поставить насосы? Наверное, во дворец Познания вломилась толпа и оторвала Гельнаш и и Феровена от работы. Надеюсь, бедняк хотя бы не прикончили. «Да — Да-да, — согласился Джориан. — Надо спешить, пока эта нора не заполнилась водой. «Да, сынок, ты прав». Крадур обернулся назад. «Ваше Величество!» «Мы идем... Ух, стараемся!» Сказал король. «Если боитесь утонуть, вступайте без нас!» «Ну что вы, сир!» Искренне огорчился полковник. «Прибавьте шагу, Ваше Величество!» Вода с каждой минутой прибывала. Вот... Она уже плескалась под ногами у беглецов. Охая и задыхаясь, король отчаянно пытался ускорить свои неуклюжие шаги. Вдруг он поскользнулся и повалился с громким плеском. «Ваше Величество!» — разом закричали трое остальных. Джориан с Чивиром отдали кородуру фонари. Едва не надорвавшись, они приподняли и посадили Ишбахара. Глаза короля были полузакрыты, Дыхание вырывалось с шумом и хрипом. Сперва он ничего не отвечал. Его слегка подвинули и прислонили спиной к стенке туннеля. Вода доходила уже до середины голени. Наконец, король открыл глаза. «Джориан», — прошептал он. «Да, сир. Наклонись ко мне. Поближе». Джориан наклонился. Последним усилием король поднял руку, отцепил от парика корону со змеей и приладил ее на голову Джориану. «Теперь, мой мальчик, ты, король, вот свидетели!» Король забормотал что-то невнятно, и постепенно его голос стих. Корадур попытался нащупать у него пульс. «Столько жира, что вену и не найти!» — проворчал он. Корадур сунул руку королю под рубашку, Затем приложил ухо груди Ишбахара. «Мёртв», — сообщил Корадур. «Наверное, сердце не выдержало». «Ничего удивительного, так разъелся», — заметил Джориан. «Пойдёмте, капитан». «То есть, сир», — сказал полковник, «пока мы не потонули, как крысы». «А что делать с королём?» — спросил Джориан. «Может показаться странным, что он вошёл с нами и не вышел». «Надо предъявить его тело, чтобы все убедили, что на нем нет следов насилия, иначе скажут, что мы убийцы». «Ты прав, сынок», — согласился Карадур. «Полковник, помоги Джориану нести тело. Возьми с другой стороны, Джо... Король Джориан!» Страшным усилием они выпрямились, и тело короля повисло между ними. Дыша с хрипом, прошли несколько шагов. Джориан поскользнулся и шумно плюхнулся в воду, увлекая за собой Чивира и труп. «Если станет глубже, — рассудил Карадур, — тело поплывет, и вы будете просто придерживать его за ноги». «Ну, старик, мудрости тебе не занимать! — обрадовался Джориан. «Возьми его за ту ногу, Чивир!» Вскоре глубина стала по колено. Карадур шагал впереди, платье облепило его худые колени. Он нес оба фонаря, от которых разбегали слабые тонкие лучи. Следом брили Джориан и Чивир, придерживая за ноги труп короля. Тело задевало порой пол туннеля, но вода пребывала и тащить становилось все легче. «Ты уверен, что это тот самый туннель?» — усомнился Чивир. «Мы верно уже скоро дойдем до федеранской границы». «Туннель тот самый, никакого сомнения», — заверил его Джориан. «Вот мы уже в гору идем, спасемся, если вода не накроет». «Уровень повышается», — сказал Чивир. «Мне уже по пояс. И что я не скинул в храме эти проклятые латы?» Набегающая вода подымала тело короля все выше над полом. Казалось, что вес его уменьшается. Но живым идти было все труднее. Они еле тащились, а вода из стен, теперь только в верхней части туннеля, текла, сочилась, била струями, обливая троих беглецов. «Беда с этим волшебством!» — проворчал Джориан. «Когда люди рассчитывают на него, то строят как попало и о ремонте не заботятся». Вода продолжала подниматься. Теперь глубина была по грудь. Джориан и Чивир пытались ускорить передвижение, разгребая воду свободной рукой. Корадур был ростом пониже, и ему пришлось поднять фонари над головой, чтобы их не залило. Седая борода тянулась за ним по воде. На светильник угодила сверху струя воды. Он зашипел и погас. Беглецы продолжали путь почти в полной темноте. «Еще немного, и этот чертов труп станет задевать потолок!» проворчал Джориан. «Если потухнет оставшийся фонарь, мы, наверное, сможем идти на ощупь», с беспокойством проговорил Чивир. «В этом туннеле нет развилок или поворотов?» «Нет», — ответил Карадур. «Он идет прямо...» а -а -а! Вода дошла ему до подбородка, нечаянный всплеск, и она попала в рот. Старик стал кашлять и отплевываться. Фонарь затрясся. «Эй, не погаси последний светильник», сказал Джориан. «Тонуть и так паршиво, а уж тонуть в темноте!» «Не расходуй зря силы, король!» — посоветовал Чевир. Корадур, который ушел было вперед, обернулся и, немного подождав, сказал. «Когда мой друг Джориан перестанет говорить, можешь быть уверен, нынешняя реальность для него закончилась». «Ты еще разговариваешь, и вода в рот не попадает?» — удивился Джориан. «А ты знаешь, вода, кажется, больше не прибывает». Уровень воды на какое-то время перестал меняться. Все стихло. В туннеле слышалось лишь тяжелое дыхание троих мужчин и негромкий плеск. Наконец вода начала убывать. Вскоре тело короля вновь стало задевать пол. «Теперь мы выше уровня воды в реке», — сказал Джориан. «Лишь бы нас не зарезали при выходе повстанцы, больше бояться нечего». «Мне сейчас и с мышью не справиться», — простонал Чевир. Карадур постучался в потайную дверь, ведущую в королевскую спальню. Он объяснил, в чем дело, и дверь отворилась. Через какое-то время по лестнице спустились гвардейцы и слуги с носилками. Пройдя по туннелю около ферлонга, они обнаружили Джориана с Чевиром, которые сидели прямо в воде, прислонившись к стенке. Тяжело дышали и, видимо, были в полном изнеможении. В воде возле них лежал труп чудовищного вида. Люди из дворца перекатили тело на носилки, привязали веревками и понесли к выходу. Джориан со стоном поднялся. Чивир из-за тяжелых лад совсем не стоял на ногах, и ему пришлось помочь. С неимоверным трудом они заползли на четвереньках по лестнице в королевскую спальню, а там упали в кресло и откинулись в бессилии назад. На полу возле них натекло по луже. Карадур еще до них успел усесться в кресло. У его ног валялась челма, глаза колдуна были закрыты. «Вина!» – гаркнул Джориан. Слуги засуетились. Джориан оторвался от бокала и увидел перед собой офицера гвардии. «Господин!» – сказал офицер. «Что это значит? Король Ишбахар мертв, а у вас на голове его корона!» «Правда, что ли?» – удивился Джориан. Он снял с себя корону со змеей и недоуменно поглядел на нее, словно видел первый раз в жизни. «Правду говорят, будто его покойное величество нарекли вас своим преемником». «Правду», — подтвердил Чивир, сидящий позади офицера. «Его величество умер в туннеле своей смертью. Мы бежали из Жактана, где вспыхнуло восстание. А дворец мятежники уже пробовали штурмовать. Нет, полковник, но часть повстанцев перебралась через реку, и на набережной идет резня, грабеж. Кажется, что-то подожгли. Какие будут приказания? Прежде всего, обеспечить защиту дворца от нападения. Я скоро выйду и сам буду командовать. А теперь иди. И вы, идите. Отпустил он слуг. Все вышли. В спальне остались лишь Карадур, Джориан и Чивир. Отличное вино, сказал Чивир, ставя бокал на столик. Верно, в индийское». Снова начинаю чувствовать себя человеком. «Нам нужно кое-что выяснить», — обратил он к Джориану. «Слушаю тебя, полковник», — ответил Джориан, тоже отставив бокал. Джориан поглядел на Чивира, прикидывая, каковы были бы его, Джориана, шансы завяжись между ними схватка. Чивир в латах из саблей, а у него только кинжал. Зато Чивира куда сильнее измотала путешествие по туннелю. «Ты впрямь собираешься стать королем?» — заговорил полковник — «Хотя бы вся страна на тебя ополчилась? Посижу на троне, сколько мне нужно, не дольше», — ответил Джориан. И «Я вовсе этого не желал. Ишбахар сглупил, нарек меня преемником, не заручившись политической поддержкой». «Человек он был добрый, но монарх никудышный заметил Чивир. «Что ж, ты снял камень с моей души. По закону ты, конечно, король, но иноземцы в народе непопулярны». Даже при моей поддержке, то есть при поддержке гвардии, не уверен, что ты удержишься на троне. Не дольше, чем тебе нужно, это сколько? Сколько потребуется нам с доктором карадуром чтобы сняться отсюда в летучей посудине? В какой еще посудине? Ишбахар обещал нам свою медную ванну. В ней полетим. Как же вы в ней полетите? Джориан кивком показал на Корадура, который накручивал себе на голову челму. У нашего славного доктора... «В перстне сидит демон. Он и понесет нас по воздуху». «Но Джориан!» — воспротивился Карадур. «Я же сказал, что освобожу Торакса только в случае крайней нужды, потому что это будет последняя услуга, которую он...» Джориан фыркнул. «Весь город готов наброситься на нас, как пчелиный рой. Если уж это не крайняя нужда, то я вообще не знаю, что ты под этим разумеешь. Будешь дожидаться, пока кто-нибудь на узкой толпу и тебя разорвут на куски?» «Что ты, сынок? Но подумай, сколько добра ты мог бы сделать, если б сумел удержаться на троне? Провел бы реформы, о которых мечтал Мажан, обеспечил бы дворцу познания, подобающую денежную поддержку? Пол страны жаждет застрелить, заколоть, отравить меня. Не желают они иноземцев-королей, это ясно как день. Верно, это и есть та самая вторая корона, от которой предостерегала меня во сне Нубылияга. Первый была Ксиларская». Помнишь, мы закопали ее у морузской трясины? И расцы скоро позабудут о своей ненависти к иноземцам, — не сдавался Карадур. Стоит тебе лишь упрочить власть и показать, какой ты хороший правитель и как быстро усвоил их обычаи. По-опенимбийски ты уже говоришь лучше меня. В конце концов, Джуктар Великий был не только иноземцем, но даже и варваром. И раз город-космополит. Джориан покачал головой. Ксилар я тоже пытался показать, какой я хороший правитель. А они в ответ пытались отрубить мне голову. Да и как мне упрочить власть? Разве что призвать на помощь чужеземную армию наемников? Думаю, и в гвардии, и в пограничном войске у тебя найдутся сторонники. Можешь рассчитывать на них. Как только ты приберешь к рукам политиканов, даже если так, что тогда? Всю жизнь ублажать ее святейшество Сахмет, а потом явятся жрецы со священной веревкой? Благодарю покорно». «Ты мог бы отменить этот обычай, как поступил король, о котором ты рассказывал?» «Без сомнения. Но меня бесполезно уговаривать, старина. Я уж на троне, насиделся в власть Занятная работенка, ничего не скажешь, но приниматься за нее снова неохота. Богатство, власть и славы жаждут многие. Но я не мечу так высоко, и незачем мне быть королем. Меня устроит простая жизнь, почтенное ремесло». Уютный дом, сытный обед, любящая семья и небольшой круг приятелей. И раской жены я тоже не хочу. Одна супруга у меня есть, и этого достаточно. К тому же, чем больше я странствую, тем больше ценю родную землю. Одни бредят горной суровой страной, Где слышится ветра пронзительный вой. Где шаг и над пропастью вниз головой, А я пою славу моей дорогой Наварии. Милый Наварии, Другие пустыни сухой дорожат, Где злые лучи в знойном небе полят И путника заживо сжарить грозят. А я возвратиться на родину рад в Наварию, мою Наварию. Кому-то пусть по сердцу пышный и раз, Там шпили на солнце горят, как алмаз, Всяк волен бузить, и король не указ. Но краши, наверное, в тысячу раз навария. Страна навария. Так что пускай юбки со штанами дерутся сколько хотят. Меня это не касается. Пускай пенембийская корона отправляется во все 49 мальванских преисподних. А я отправляюсь в Ксилар выручать мою милую крошку. Вот так, друзья. Чивир огорченно провел полбу рукой. «В таком случае, сир, может быть, вы дадите мне совет? Когда вас не будет, главными претендентами на престол кажутся предводители. Но, думается мне, ни век, ни амазлук в короли не годятся. У сестры покойного короля двое сыновей, но один кутило и мод, а второй недоумок. Генерал Тирияй, которому я только что отправил посыльного, старый скоро выйдет в отставку. Адмирал Кьяр мертв. Кому мне следует оказать поддержку, как вы думаете?» Джориан пристально поглядел на Чевира: Почему бы тебе самому не стать королем сдается мне у тебя неплохо получится. Чеивир раскрыл рот от изумления. Как вы предлагаете мне корону? Почему бы и нет Поначалу я считал тебя беспомощным пустым хлыщом, но за последнее время ты многому научился. Чеивир пожал плечами Я старался, чтобы придать делу законность. «Принеси, чем писать. Я составлю документы передачи власти. Он вступит в силу, когда мы с Корадуром улетим. А что уж из этого выйдет, зависит от тебя». Чивир поднялся с места. «Благодарю вас, Сир. Постараюсь оправдать ваше доверие. Сейчас мне надо идти командовать, но скоро вернусь вас проводить». Чивир вышел, и Джориан громко крикнул. «Слуги! Поскорей сюда! Принесите переодеться. Что-нибудь теплое, шерстяное». «Удобное для дороги. Не нужно шелковых нарядов. И сухое платье для доктора Карадура». «Да не надо, сынок». «Наверху холодно. Я не допущу, чтобы ты простудился». «Эй, вы! Найдите главного оружейника. Пусть принесет латы и оружие, чтобы я мог выбрать». «А где король Ишбахар хранил кошелек?» «Ты! Скажи повару поторопиться с обедом для меня и доктора. Ничего особенного не надо, лишь бы посытнее. А главное, пусть долго не возится». Пока слуги суетились, вошел стражник и сказал «Ваше Величество, вас хочет видеть посыльный по имени Зерлик». «Пусть войдет», — ответил Джориан. Вошедший юноша театрально опустился на одно колено. «Ваше Величество», — воскликнул он, — «я только что вернулся, отвозил в Атамань письмо короля. Ишбахар передал вам престол. Это лучшее, что он сделал за свою жизнь. Мой меч к вашим услугам. Любое ваше желание для меня закон». «Прекрасно. Но боюсь, я не успею воспользоваться твоей преданностью. Меня скоро здесь не будет». «Вы уезжаете? Возьмите меня с собой, я буду вашим оруженосцем». «Увы, в нашей посудине нет места для троих. Вместо меня остается Чивир. Он будет моим преемником. Думаю, твоя преданность ему пригодится». «Но, Сир, может, все же есть что-нибудь?» «Да, сейчас скажу. У тебя большой дом». «На всякий случай, выдели для меня комнату. Вдруг мне придется бежать из наварии и скрываться. Все сделаю. Да благословят боги, ваше величество!» «Пусть они лучше благословят Чивира. Ему это понадобится. Прощай». Через час улицы Ираза наполнились топотом ног, ревом толпы, звоном оружия и криками раненых. Чивир, а с ним несколько гвардейцев, Стояли на крыше дворца и глядели, как летучая ванна, покачиваясь, уносит Джориана и Карадура в небо. На меди играли красноватые лучи заката. Ванна делалась все меньше и, наконец, превратилась в малиновую точку на фоне темно-синего неба. Чивир, вместо шлема, надевший на голову корону Пенембии, вздохнул и тихо проговорил. «Вот человек, которому самое место на троне, если б не людские предрассудки». Но что поделаешь? Он обернулся к офицерам, стоящим поблизости, выслушал донесение и стал отдавать приказы.